Глава 33. Транги Можно ли устать от всеобщей радости? Оказалось, что очень даже можно, если эти сильные и весьма позитивные эмоции направлены прямо на эмпата, подобного мне. Желание Эрса взять меня с собой в управление несколько озадачило родных, но сильно возражать они не стали. Только громко охал Адиола, а Эйден приказал удвоить нашу охрану. Ну так, на всякий случай. «Теперь вы мне расскажете, что произошло? Удалось выяснить, кто нападал на Тирсов?» – спросила я, едва наш аэрокар взлетел над домом приемных родителей Эрса. «Не совсем», – уклончиво ответил мой генерал. «Это как? Хочу знать подробности». Не позволила я увернуться от ответа. «Нам удалось захватить одного из налетчиков и их корабль, но это представитель незнакомой нам расы. И насколько удалось выяснить, они не имеют вербальной речи». «В этом эти существа чем-то похожи на тирсов, которых они убивали и грабили», — хмурат осбался Эрс. «А как вы его поймали, если не секрет?» — продолжила я сбор информации. «Мы окружили возможные точки нападения этих пиратов особыми силовыми полями, что вывело из строя их летательный аппарат, но эти существа оказались достаточно самонадеянными или просто отчаянными. Они все равно попытались добраться до сейфа посла. У нас дома мы и настигли их». «Одного удалось взять живым, а дело второго изучают наши космобиологи», — не стал скрывать Эрс. «Хорошо. Допустим, что пришельцы не умеют говорить, но как-то же они общались с Квакли и его соотечественниками», — высказала я свои сомнения мужу. Мейра рядом раздраженно зарычал и начал молотить по сидению коротким хвостом, выражая свое негативное отношение к жабообразным трогашам. «Именно это мы и попытаемся выяснить через пару часов, когда квакли доставят наш Ашхару. Его поймали, но этот делец активно изображает шоковую кому. Есть у его вида такая неприятная особенность. Когда они пугаются, то впадают в своеобразный анабиоз, притворяются мертвыми, чтобы отпугнуть хищников. Природный механизм защиты», — поведал мне муж. «Не знаю, как получится с пришельцами, нападавшими на Тирсов, но уж этого жабеныша я точно помогу разбудить», — с уверенностью сказала я. Если тех страшных и несуразных существ, напоминавших богомолов, я еще не имела возможности видеть воочию и чувствовать, то в отношении знакомого Фрогера не испытывала никаких опасений. Более того, сегодня я ощущала небывалую уверенность в своих возможностях и возросшую силу собственного дара. «Это будет очень кстати», — охотно согласился Эрс, после чего нежно коснулся губами моей щеки. Аэрокар мягко приземлился на площадке возле знакомого здания, но стоило двери открыться, как нас плотным кольцом окружила охрана. За спинными и силовыми щитами бойцов ничего не было видно, только в кабинете, больше похожем на большой сейф, они отступили, рассредоточившись по комнате. Одна стена этого странного помещения напоминала большой экран, но пока он был матовым и темным. «Он там? Пришелят за этим стеклом?» – спросила я, указывая рукой в сторону экрана. «Да. Уверена, что хочешь посмотреть? Не испугаешься?» — уточнил Эрс, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Чего мне бояться, когда меня защищаешь ты, мэр и целый взвод ашхарских воинов? Я вам верю», — сказала я, получая волну тепла и радости не только от моего мужа и котопапочки, но и от офицеров. «Ладно, но если тебе будет страшно, только скажи. Тебе сейчас противопоказано волноваться». Несмотря на мои заверения, нервничал супруг. «Ну, Эрс, я беременна, а не больна, все будет хорошо», – успокоила я мужа. Судя по выражению лица, мой генерал еще сомневался, но все же кивнул одному из офицеров. Тот активировал панель управления, и через секунду стекло стало прозрачным. Знакомый по подсмотренным кадрам богомол сегодня выглядел неважно. Его зеленоватая кожа как будто поленяла и приобрела землистый оттенок, а огромные стеклянные глаза стали какими-то мутными. Эмоции пришельца тоже были апатичными и вялыми, но сквозь навязанное спокойствие иногда пробивались искорки гнева и страха. «Он как будто опьянен или находится под действием успокоительного», — поделилась я наблюдением с Эрсом. «Так и есть. Он очень агрессивен. Медикам пришлось подобрать существу седативные препараты», — отозвался наш бессменный страж Кэрон. «Ясно». «Я постараюсь пока так проникнуть в сознание пришельца, но если не выйдет, то надо будет очистить его систему и как-то обездвижить, чтобы он никому не навредил». «Инопланетянин ведь услышит меня, если я обращусь к нему», — уточнила я. «Мы включим передатчик. Попробуй установить контакт, но я буду страховать. Если почувствую, что тебе плохо, то медики немедленно вырубят пришельца». Нехать согласился Эрс. Я только кивнула в ответ. Не видела смысла спорить. Рисковать своим здоровьем и тем более искорками жизни наших детей я не планировала. Эмоции Эрса и охранников немного отвлекали. От неприятного состояния инопланетянина меня саму слегка подташнивала и кружилась голова. Но я упорно ломала вялое сопротивление, оказываемое разумом этого существа, пока не проникла в его сознание. «Кто вы?» — спросила я, не особенно надеясь, что богомол меня поймет. Но я ошиблась. Это существо прекрасно осознавало мою речь. Транги! Противно щелкая мандибулами, проскрежетало существо, а в моей голове пронеслась череда кадров жизни этих неприятных существ. Честно признаюсь, большую часть этой информации я остро желала развидеть, но переселила себя. Что же, значит, говорить они все же могут. «Для чего вы напали на Тирсов? Зачем вам нужны кристаллы?» – спросила я. Пришелец задергался, пытаясь ускользнуть от ответа, но не сумел, открывая мне планы по расширению колоний этих тварей. Увидев, как именно Транги намеревались распорядиться обитателями планет, которые попадали в зону их интересов, я не выдержала, разрывая контакт и, едва сдерживая рвотные позывы, рванулась в сторону санитарной комнаты.